Глава 21 первая. Звездный маршал уже не напоминал дерево. Он был больше похож на ящерицу, на очень старую ящерицу. Морщинистая кожа, покрытая многочисленными ржавыми пятнами, вместе с дряблым мясом висела на его костях как студень. Создавалось не очень приятное впечатление. Казалось одно слишком резкое движение и весь этот студень соскользнет с скелета. Однако сидящая на кровати ласка держала в руках ладонь морщинистого монстра с нежностью. «Вы прямо как дети», – просвистело неприятным электронным голосом устройство, похожее на губную гармошку, закрепленная у рта звездного маршала. Несмотря на неделю интенсивной терапии, Гвоздев был настолько слаб, что не мог даже нормально говорить. Рома и его коллеги нашли выход из ситуации. Модифицировав универсальный переводчик Крисов и подключив его напрямую к нервному кончанию. «Вас нельзя дома одних оставить. Обязательно заиграетесь во что-нибудь глупое и опасное. Причем у меня впечатление, что каждый раз вы выбираете игру все хуже и хуже». Как только Рома объявил, что спаситель человечества физически готов к непростой беседе со своими соратниками и потомками, в палату заявилась целая делегация жаждущая получить ответы на терзавшие их вопросы. Правда, сердобольный Рома первый запустил Ласку и дал им с Гвоздем минут 15 побыть наедине. И когда следом за ней в палату зашли Джо, Эмили, Клим и сам Роман, они увидели, что выражение ее лица «с всех убью, а уже потом буду разбираться», сменилось на «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». О том, что сейчас происходит на земле, Гвоздю рассказала тоже Ласка. Изредка ее историю дополняли непосредственные участники событий – Джо и Клим. Во время этих рассказов Рома с тревогой следил за показаниями медицинских приборов. Стресс у Гвоздева от полученных новостей явно возник, хоть он и старался скрыть волнение. «А сам-то тоже вечно во что-то вляпываешься?» Без всякого пиетета выдал Джо. «Твоя очередь объяснять, что тут случилось, и почему все пошло не по плану». «Да и кого ты тут взорвал, в конце концов?» «Кого взорвал, не знаю», — признался гость и приступил к долгому, прерываемому на паузы для отдыха повествованию.